Глава 12. Колдуй, веник, колдуй. Итак, что есть чары? Эльга спрашивала Тоном, строгой учительнице младших классов. Чары есть способность притворения внутренней энергии в заклинание. То есть, ты должен научиться собирать свою внутреннюю энергию и придавать ей форму. Потенциал у каждого человека свой. Даже при наличии способностей, «Можно развивать свой резерв, а можно остановиться на достигнутом и цедить силу по капле. Начнем с Азов». «Азов – это город такой», – пошутил я, «но, видимо, неудачно, потому что Хельга нахмурилась. Магия не терпит наплевательского к себе отношения, так что смешки в сторону, сядь, как тебе удобно». Я присел на траву и попытался расслабиться. Из избы выглядывали любопытствующие, но Хельга шикнула на них, и Васька с Руславом мигом спрятались. Правда, подозрительно захрустели ветки над головой, так что запрет не подействовал. «А теперь подумай о чем-то хорошем и попытайся ощутить силу внутри», тихо-спокойно говорила Хельга. «О чем-то хорошем». Вспоминался дом, родители, сестры. «Да, я уехал оттуда, но это не означало, что стал меньше любить родных. Наоборот, только больше». «Отлично, у тебя получается». Я открыл глаза. Мои ладони излучали слабенький голубоватый свет». «Ничего себе! Можешь расслабиться и отдохнуть. Моя наставница проявила милость. А потом попробуем снова. На второй раз получилось еще проще. А когда и в третий раз сияние пришло, Хельга скомандовала. А теперь постарайся придать силе форму. Создай, допустим, цветок. Представь его лепестки, стебель, листья, а потом создай из внутренней энергии. Вот здесь и начались трудности. Я промаялся целый час. Но все, что у меня получилось... Косорыльненький цветочек непонятного цвета. Уже что-то, улыбнулась чародейка. Все, хватит на сегодня. Собирайся, Венеслав, пойдем в город. Поспрашиваем, может, кто и видел нашего незнакомца. На этот раз мы решили прогуляться пешком. А на обратном пути можно будет и Сивку позвать. Руслав, пойдешь с нами, предложил ворону. Но тот презрительно отвернулся и даже ничего не каркнул. Вот упрямец. Так что к городу мы направлялись вдвоем с Хельгой. День выдался солнечный, но не жаркий. И было так приятно идти в тени деревьев, наслаждаться ароматным лесным воздухом. Можно было даже забыть о цели нашего путешествия. «А знаешь, Венислав? первой заговорила Хельга, когда мы отошли достаточно далеко от дома, — я благодарна, что ты предложил пожить рядом с избушкой. Да, Руслав не желает со мной разговаривать, но так я хотя бы нахожусь ближе к нему. Возможно, что-то для себя пойму». «Русик вредный!» — кивнул я но это не делает его плохим. Они с Васькой очень мне помогли. Все-таки ваш мир для меня чужой. Я многого не знаю. Привыкнешь, уже привыкаешь», улыбнулась чародейка. «Ой, взгляни, какой цветок». И мы склонились над алыми лепестками, едва не соприкасаясь лбами. Вдруг сверху меня больно ударила шишка, попала прямо в голову, странно учитывая, что надо мной шелестели листья дуба. «Русик следит», шепотом спросил у Хельги. «А то!» – улыбнулась она. Руслав страшно ревнив. «Заметно!» «Учитывая, что из-за взаимной ревности и недоверия он теперь носит воронье перья. Но ради собственной безопасности я сделал шаг в сторону. Не будем провоцировать Русика!» А Хельга проказливо усмехнулась. Видимо, она раньше заметила слежку и придумала хитроумный план, как заставить шпиона выдать себя. «Идем скорее!» – поторопила меня и зашагала быстрее. Через три часа деревья расступились. И впереди показался Мятич, необычайно оживленный, несмотря на будний день. «Что это там происходит?» – тихо спросил у Хельги. «Не пойдем, не узнаем», – ответила она. «И то верно. Мы свернули на городские улочки. Теперь, разжившись местной одеждой, я меньше привлекал внимания. А вот на Хельгу косились, несмотря на то, что посох-чародейка оставила дома». «Что-то не так?» – спросил ее шепотом. «Они чуют мою силу», – спокойно ответила та «Не останавливайся, Веник». Так мы и вышли на центральную площадь. Вот только дальше пройти не могли. За спинами людей не видели, что происходит на самой площади. А судя по звукам, творилось что-то интересное. «Уважаемый», — Ельга похлопала по плечу какого-то мужчину. «А что происходит?» «Так это, убивицу казнят», — радостно доложил тот. «Сейчас чан со смолой опускать будут». Эльга побледнела, а я порадовался, что завтракал очень давно. «Как так можно? Живого человека в смолу?» «А она точно кого-то убила», — уточнил у мужчины. «Говорят, да, не мешай». И тот попытался протиснуться сквозь толпу. А я вдруг понял, не могу этого допустить. Не могу позволить, чтобы так просто убили человека. Поэтому отошел в сторонку и тихонько позвал. «Сивка, серебряная копытца, явись!» Несмотря на то, что я почти шептал, коню слышал. Звон его копыт на миг перекрыл шум толпы. И вот уже Сивка доверчиво ткнулся мордой в руку. «Сивка, там девушку убивают», — шепнул ему. «Надо, чтобы ты туда прыгнул. Я ее схватил, и ты нас унес. Сделаешь». «А если она убийца, веник?» — спросила Хельга. «Вернешь назад?» «Тогда и подумаю», — ответил ей, забираясь на коня. «Я сама приду, не жди меня», — сказала чародейка. Я кивнул, и Сивка прыгнул. Все заняло несколько кратких секунд. Вот Сивка приземлился на площадь рядом со связанной девушкой и легнул охрану. Вот я подхватил несчастную. Еще миг, и мы были на опушке леса. Теперь надо дождаться Хельгу. А пока что? Я посмотрел на свою добычу. Обычная девчонка. Рыженькая, как лисичка, напуганная. По возрасту лет восемнадцать, наверное. Сарафанчик светлый, но испачканный чем-то бурым. Может, кровью? И только теперь вопрос Хельги возымел значение. «А если эта девушка кого-то на самом деле убила, что тогда?» «Давай развяжу», – вздохнул я. Она сначала шарахнулась в сторону, но затем обернулась и подставила мне руки. Развязать веревки оказалось непросто, но я справился, и девчонка потерла затекшие запястья. «Спасибо», – улыбнулась робко. «Не за что», – ответил я. «Как же ты так уляпалась «Что?» – она уставилась на меня. «Говорю, как тебя угораздило. Или ты на самом деле убила кого-то?» «Нет, нет». Девчонка уставилась на меня ошалелыми от страха глазами. «Да разве я могу?» «Тогда что случилось?» «Могу, не могу?» «Это такой спорный вопрос». «Но окунуть живого человека в чан со смолой?» «Нет, это уже слишком». А спасенная захлюпала носом. «Я служила у богатого господина», ответила она. «Он послал меня за покупками, а когда я вернулась, нашла его с проломленной головой. У меня бы сил не хватило». «Да и зачем?» «Получала я хорошо. Меня все устраивало. Но разве кто-то слушал?» Сразу подняли крик, гвалт и потащили к страже. А они тоже разбираться не стали. Назначили виновное и дело с концом. «Как тебя зовут?» Спросил, пытаясь переварить историю. «Ариша», — ответила та. «А тебя?» Венислав, Можно веник?» Девчонка рассмеялась. «И что за странная реакция на мое имя?» «Между прочим, я ей жизнь спас, а она хохочет». К счастью, на опушке показалась Хельга. Взглянула угрюмо на Арину и поджала губы. «И что мы будем с ней делать?» Спросила сурово. «Не знаю», — признался честно. «Арина, у тебя где-то родственники есть? В других городах или деревнях?» «Нет», — схрипнула та. «Ну зачем сразу реветь?» Зато на Хельгу это не произвело никакого впечатления. «Надо отвезти ее в другой город», — сказала она решительно. «Нам все равно девать девицу некуда». «Пожалуйста, госпожа!» Арина упала ей в ноги. «Не губите, найдут, ведь меня убьют. Лучше примите на службу, я все-все умею делать. И пироги печь, и стирать, и убирать. Не пожалеете, за еду и крышу над головой работать стану. Сирота я, некому меня защитить». Эльга поморщилась, но было заметно, что речь Ариши тронула ее. «Твоя изба, тебе решать», – отвернулась чародейка. «Пока что возьмем ее с собой», – ответил я. «А там видно будет. Пусть придет себя и решим, что с ней делать». «Спасибо, господин». Ариша попыталась поцеловать мою руку, но я отпрянул. «Что это еще за новости?» А вот снова звать волшебного коня при ней поостерегся. Все равно увидит, конечно. Но не стоит выдавать свои секреты незнакомым девушкам. Поэтому сказал «Идем домой, а то так до ночи шагать будем». Эльга поняла меня правильно. Она не спросила, почему я не стал звать Сивку, а пошла вперед. Ариша поплелась за ней. А я замыкал процессию. Увы. Расспросить, что узнала Хельга в городе, пока что не было возможности. Так мы и шли в молчании, пока Арина не начала мурлыкать под нос. У нее был приятный голос. и Я заслушался так, что едва не растянулся, запнувшись через корягу. Не хватало еще расквасить нос. То-то Васька и Руслав посмеются. Я стал внимательнее смотреть под ноги. И до избушки мы дошли без потерь. Картину застали почти идиллическую. Васька сидел на крыльце... И прямо к нему в рот плыли кусочки мяса. Да уж кто-кто, а кот себя не обидит. Василий заметил гостю, и мясо поплыло в обратном направлении. «Добрый вечер!» – спрыгнул он с крыльца. А Аришка сдавленно охнула. «Да, говорящий кот, это та еще не видаль. «Здравствуйте!» – поклонилась она, а кот довольно прищурился. «Это Арина», – представил я гостю. «Мы спасли ее в городе». «А где Руслав?» охотится ответил Васька. Понятно. Снова избегает Хельгу. Я все еще хотел помирить этих двоих, но не знал, как. Оставалось надеяться, что они сами найдут пути к примирению. «А что же произошло, любезная Арина?» Василий принялся ходить вокруг девчонки. А та вертелась за ним, словно опасаясь, что укусит. «Меня обвинили в убийстве господина, у которого я служила», ответила Ариша. «И хотели утопить в чане со смолой». «Чан со смолой!» «Какое варварство!» — возмутился кот. «Вот раньше диким зверям скармливали. Это по-честному!» Ариша побледнела, а я поторопился добавить. «Да шутит он, шутит. Никто никого скармливать не станет. Ты осмотрись пока, а я гляну, что у нас есть на ужин». Я вошел в избу, и в окно тут же влетел черный ворон. А вот и Руслав нашелся. «Вернулись!» — спросил он, сверкая глазами-бусинами. «Вернулись», — кивнул я. «Я опять с девкой! Не надоело?» Я промолчал. «Да, только Марфу спровадили, появилась Арина. Но ведь баба ига помогала девушкам. Они с Васькой сами рассказали. Так почему не помочь Арише, если она не виновна?» Не то чтобы я поверил ей на слово, но девчонку было жаль. «И, если уж честно, она мне понравилась. От нее веяло теплом». «А тебя не удивило, что она не спросила ничего об избе на курьих ножках? Не испугалась?» Слова Руслава заставили меня замереть на месте. А ведь и правда. Ариша никак не отреагировал на диковинную избушку. Изба, почуяв, что думаю о ней, переступила с ноги на ногу. И я едва не шлепнулся на пол. Да, если подозрения появились, от них не избавишься. Вот и я, раз задумавшись, уже угомониться не мог». «Сегодня поздно уже», – тихо ответил Руславу. «А завтра отправлю ее куда-нибудь». «Присмотри за Ариной, хорошо?» «Делать больше нечего», – возмутился ворон, но я знал, присмотрит. Когда же вышел на улицу с подносом, на котором лежали криво порезанные бутерброды, Арина с Хельгой разговаривали как подружки, и чародейка уже не выглядела такой грозной. «Ужин прибыл», – улыбнулся я, протягивая девушкам поднос. Они тут же забрали угощение и заживали, а я кинул бутерброд Ваське. Кот подпрыгнул, поймал его на лету и проглотил целиком. Руслав тоже присоединился к нам. Он сел на ветку и уставился на меня. «Будешь?» – указал ему на бутерброд, ожидая, что Русик, как всегда, откажется. Но тот каркнул, слетел вниз и схватил угощение когтями, а затем унес прочь. «Ну, хотя бы согласился с нами перекусить. Уже достижение. Я тоже прожевал хлеб с мясом, запил живой водой» а между тем начинало темнеть. Девушки засуетились, готовясь к ночлегу. «Ариша ляжет со мной», — сказала Хельга, и, конечно же, я не стал спорить. «Доброй ночи, Венислав. Доброй ночи, Василий! Русик!» Ворон отрывисто каркнул откуда-то сверху, а кот ответил вежливо. «Сладких снов, девицы-красавицы! Ариша, не забудь на новом месте погадать на жениха!» Та зароделась и кивнула, а затем скрылась в шатре чародейки. Хельга подмигнула мне и пошла следом. Да, бдит не только Руслав, но и она. А мне оставалось только лечь спать, что я и сделал. День выдался утомительный. Шесть часов только по лесу гуляли. А завтра предстояло не меньше забот. Так что уснул я, как только голова коснулась подушки и видел во сне родной дом.